она дайка реливе по душе сыграли определённую роль и родственные связи сыновья старшей сестры сэра Арчибальда Элинепер замужествя Мелвил принадлежали к ближайшему окружению Марии Стюарт старшего Джеймса она знала с детских лет когда он состоял при ней пажом А позднее, как и средний брат Роберт, ездил за Рубеж с важнейшими дипломатическими миссиями. Мелвилл, самый преданный из дворян Марии Стюарт, отзывается о нем Цвейк. Искусный дипломат, но еще более искусное перо. А самый младший из братьев Мелвиллов, Эндрю, гофмейстер королевы. В результате дней из тех немногих самых близких, с 16 мая 1568 года последовал за ней её английское заточение, и 8 февраля 1587 года, стоя на коленях у подножия эшафота, присутствовал при её казни В 1561 году Арчибальд Неппер получил должность члена Верховного Суда Шотландии. В 1565 году Мария Стюарт посвятила его в рыцаря. Еще много десятилетий потомки сэра Арчибальда с гордостью показывали гостям грушевое дерево. Собственно, ручно посаженное королевой Марией... В саду их имение. Владелец Мерчестона Марк Неппер, живший на рубеже 18-19 веков, пишет о бережно хранимой семейной реликвии, портрете Марии Стюарт, почетном подарке королевы владельцу замка. Лучший из комнат во втором этаже башни с креслом вверх. обитым кордовской кожей, со скульптурными изображениями шотландских королей, украшающими резной дубовый потолок, носила название «Комнаты королевы Марии». Здесь гордую дочь Стюарта впочевали с дороги. В этом кресле она сидела. Юный Джон Неппер, в соответствии с этикетом эпохи, прислуживал монархине. Многие исторические красавицы, кружившие головой современникам-мужчинам, имели обыкновение смотреть на собственных и чужих детей как на досадную помеху своему существованию. Мария Сёрд не относилась к их числу. Она умела находить ключ к детским сердцам, и дети её обожали. Отца из самых романтических страниц ее истории, старшая сюжетом романа Вальтера Скотта «Аббат», бегство 2 мая 1568 года из замка Лохливен, куда ее заточили мятежные подданные. Но весь юрк заручилась в замке помощью мальчика Уильяма Дугласа, который служил здесь пажем. Пишет Стефан Свейк. И сметливый, проворный подросток С честью выполнил свою задачу. По заведенному строгому порядку Все ключи от лох-ливенских ворот На время общего ужина Кладутся для верности рядом с прибором коменданта. Разнося блюда, Смышленый по стрелу неприметно бросает на ключи салфетку, и, пользуясь тем, что общество за столом, изрядно приложившись к бутылкам, беззаботно беседует он, убирая со стола, прихватывает салфеткой и ключи. Мария Сёрд переодевается в платье служанки, мальчик спешит вперед и, открывая дверь за дверью, тщательно запирает их снаружи, чтобы затруднить преследователям выход, а потом всю связку бросает в озеро. Он уже заранее сцепил вдруг с дрогом все имеющиеся на острове лодки.